ВОЛЧЬЯ ОХОТА РИД Я вышел на болото, чувствуя, как мой разум окутывает спокойствие. Юг. Нужно идти на юг. Я знал, где находится Живодан. Именно там мы с шоссерами и остановились в ночь после охоты на оборотней. В ночь накануне того дня, когда я стал капитаном Дигари. Если я не ошибся... Именно здесь было устье реки, на которой работала Живоданская мельница. Если найду реку, сумею сбить оборотни со следа и доберусь до деревни. Если только не утону. Я посмотрел вниз. Начинался прилив. Скоро он заполнит устье, а речные воды поднимутся. Течение станет опасным, особенно если нести при себе тяжелое оружие и все же лучше утонуть, чем ощутить, как блес вгрызается мне внутрь. Лавируя деревьями и касаясь их, чтобы повсюду распространить свой запах, я вернулся немного назад тем же путем, запутывая следы. Затем присел. Лугару куда быстрее обычных волков, даже быстрее лошадей. Мне ни за что от них не убежать. Единственной надеждой оставалась вода, И еще кое-что. Я зачерпнул с земли горсть грязи и размазал по коже, по одежде, по волосам. Помимо силы и скорости, главным оружием волков было их обоняние. Я должен был стать невидим для них во всех отношениях. Где-то позади ночную тишину прорезал волчий вой. Я вскинул голову, чувствуя первый укол страха и сомнений. Мое время истекло. Волки вышли на охоту. Я чертыхнулся про себя и кинулся бежать на юг, прислушиваясь в надежде услышать журчание воды, выискивая среди зелено-бурого леса толстые стволы и мох. Река находилась в густой роще облетелых кипарисов. Она должна была быть где-то рядом. Это место выглядело знакомо. Все, что я видел перед собой — навивала воспоминания. Вот у этого корявого ствола Жан-Люк тогда остановился передохнуть. Архиепископ, который из упрямства нарядился в свое хоральное одеяние, чуть не упал, споткнувшись вон о тот камень. А значит, кипарисы должны быть прямо вон там. Торжествуя, я бросился к ним, пробираясь меж стволов. Послышался очередной вой, но я выдохнул с облегчением. «Наконец-то! Наконец-то я нашел!» Я замер, как вкопанный. Облегчение рассеялось, как дым. Там ничего не было. На месте реки теперь лишь росли папоротники. Их листья, бурые и увядшие, трепетали на ветру. Земля под ними была слякотная, влажная, покрытая мхом и лишайником. Но от русла не осталось ни следа, ни песчинки ни единого камешка, будто вся река просто исчезла, будто мне лишь почудилось, что она там была. Я стиснул кулаки. Ничего мне не почудилось. Я сам, черт подери, пил из этой реки. Деревья вокруг шелестели на ветру, перешептывались, смеялись, наблюдали. И снова волчий вой прорезал ночь, на этот раз ближе. Волосы у меня встали дыбом. «В лесу опасно!» Вспомнив слова матери, я ощутил, как мое сердце забилось чаще. «У деревьев есть глаза!» Я потряс головой, отмахиваясь от этих мыслей, и посмотрел наверх, чтобы собраться с духом. «Юг! Идти на юг! Нужно лишь добраться до ворот Живодана! Волки не смогут учуять меня под слоем грязи!» Я все еще могу успеть. Я дойду». Но отступив назад и ощутив, как нога проваливается в сырую землю особенно глубоко, я обнаружил в своем замысле очень заметный изъян. Я резко остановился и обернулся. И паника взметнулась у меня внутри, перерастая в ужас. Полкам незачем было искать меня по запаху. Я оставлял за собой следы сапог. Ни мягкую землю, ни прилив я в своих планах не учел, и теперь попросту не мог добраться ни до Живодана, ни до реки, ничем не выдав свой маршрут. Спокойно. Сердце лихорадочно колотилось в висках. Я заставил себя сосредоточиться и как следует подумать, смогу ли я спастись с помощью колдовства. Я тут же отказался от этой мысли, не желая рисковать. Когда я использовал колдовство в прошлый раз, то чуть себя не погубил, чуть не замерз насмерть на берегу ручья. Скорее всего, вреда от моих попыток будет больше, чем пользы, а сейчас права на ошибку у меня не было. Лу рядом нет, она не сможет меня спасти. Думать, думать, думать. Я ломал голову, пытаясь составить новый план, изобрести способ скрыть свой след. Лу, конечно, в планировании не смыслила ни черта, но она бы точно знала, что нужно делать. Она спасалась всегда. Всегда. Но я не Лу, и я не знал, как быть. И все же я достаточно долго преследовал Лу, чтобы догадаться, как бы она поступила сейчас, как бы она поступила в любых обстоятельствах. Я тяжело сглотнул и посмотрел наверх. Дышать. Просто дышать. Я вернулся назад к кипарисам и забрался на нижнюю ветвь. И еще выше. В этой части леса деревья росли теснее. Если я смогу перелезать с кроны на крону, то мой след прервется. Я стал карабкаться быстрее, глядя только вверх, только не вниз. Главное — не смотреть вниз. Выше. Когда ветви стали редеть... Я остановился и стал медленно, слишком медленно ползти к краю одной из них. Затем дрожа поднялся на ноги. Досчитал до трех и прыгнул на соседнюю ветвь так далеко, как только мог. Она опасно прогнулась подо мной, и я рухнул на нее и крепко обхватил руками, тяжело дыша. Перед глазами все поплыло. Я снова заставил себя ползти вперед. Останавливаться было нельзя, я должен был двигаться быстрее. В таком темпе даже вода на мне ни за что не добраться, а волчий вой слышался все громче. На третьем дереве, однако, дышать стало чуть легче. Мышцы едва заметно расслабились. Я стал лезть быстрее и еще быстрее, увереннее. Деревья росли все так же тесно, и в моей душе затеплилась надежда. Я прыгал снова и снова пока не... Раздался хруст. «Нет». Я со страшной скоростью полетел вниз, чувствуя, как лихорадочно разбегаются мысли, и все внутри не имеет от ужаса. В отчаянии я ухватился за ближайшую ветку, но дерево треснуло, и мою руку вдруг пронзила острая боль. Следующая ветвь врезалась мне в голову. В глазах заплясали звездочки, и я рухнул на спину. От удара у меня перехватило дыхание. В уши попала вода. Я захрипел, быстро заморгал, схватился за окровавленную ладонь и попытался встать. Ко мне шагнул блес. Сверкая скалам, он зарычал, когда я отпрянул. Взгляд его был слишком разумным, слишком яростным, слишком человеческим. Медленно и осторожно я поднял руки и встал. Ноздри блеса раздулись. Он учуял мою кровь. Все инстинкты кричали мне, что нужно хвататься за ножи, переходить в наступление. Но если первую кровь пролью я, если я убью Альфу, оборотни никогда не примкнут к нам. Никогда. И эти глаза. Насколько же проще мне жилось, когда я был шоссером. Когда волки были всего лишь зверьми, демонами. Можно найти... «Другой путь», — прошептал я, чувствуя, как пульсирует в висках боль. «Прошу». Блез обнажил клыки и прыгнул вперед. Я увернулся и обошел его по кругу, все так же примирительно держа руки перед собой. «У тебя есть выбор». «Да, шоссеры вас перебьют, но и Маргана тоже. После того, как вы послужите ее цели, поможете погубить ни в чем повинных детей». Блез остановился в полупрыжке. Он склонил голову и зашевелил ушами. «Вот оно что!» «Значит, Маргана не поведала ему о тонкостях своего плана. Когда Лу умрет, все дети короля умрут вместе с ней. О своей собственной смерти я упоминать не стал. Это скорее укрепило бы желание оборотней примкнуть к Маргане, нежели наоборот». Их десятки. И большинство даже не знают своего отца. Неужели они должны платить за его грехи? Переминаясь с лапы на лапу, Блез оглянулся, будто сомневаясь. Никому больше не нужно умирать. Я шагнул к нему, едва смея дышать. Примкните к нам. Помогите нам. Вместе мы сможем победить Маргану и навести порядок. Ощетенившись и прижав уши, Блез рыкнул, предупреждая меня не подходить. Кости его затрещали, и у меня внутри все сжалось от отвращения. Суставы Блеза сместились, позволяя ему встать на задние лапы. Но дымного цвета мех все еще покрывал его изуродованное тело. Руки и ноги оставались все такими же неестественно длинными, а спина выгнутой. Это выглядело нелепо и страшно. Лицо Блеза исказило гримасса, и наконец он смог заговорить. Навести порядок, прорычал он гортанно. Ты сказал, что шоссеры...» Он с трудом шевелил челюстью, морщась от боли. Перебьет нас. Как ты одолеешь их? Выгнув шею, Блез как будто бы втянул зубы. Ты сможешь убить своих собственных братьев, своего собственного? Снова гримаса. Отца? Я смогу его убедить. Убедить их всех. Мы покажем им, что есть иной путь. В их сердцах слишком много ненависти. Они откажут. И что тогда? Я уставился на него, быстро соображая. Так я и думал. Блез щелкнул зубами и начал вновь обращаться в волка ты все равно будешь стоять и смотреть, как мы истекаем кровью. Охотник до мозга костей». И он прыгнул. Я нырнул в сторону, но клыки блеза все равно вонзились мне в руку, разрывая мышцы и сухожилия. Я с криком вырвался. В мыслях у меня помутнело от боли и гнева. Перед глазами вспыхнуло золото. Оно ослепило меня, сбило с толку, а голоса зашептали вновь. «Ищи нас! Ищи нас! Ищи нас!» Я почти потянулся к ним. Инстинкты твердили мне атаковать, защищаться, любой ценой оторвать этому волку голову, даже с помощью колдовства. Но нет, я не мог когда для человека абсолютно все, вопрос жизни и смерти, ставки куда выше, всплыл в моей памяти укоризненный голос Лу. Чем больше мы приобретаем, тем больше и теряем. Я не желал этого. Блез снова приготовился к прыжку. Сцепив зубы, я подпрыгнул и ухватился за ветку, что была над головой. Мое предплечье взвыло от боли, и ладонь тоже. Но я не обратил на это внимания. Качнулся назад, когда Блес вскинулся, пытаясь до меня достать, и пнул его прямо в грудь. Блез вскрикнул и упал на землю. Я рухнул рядом с ним, выхватил из ножен кинжал и пригвоздил им лапу Блеза к земле. Его крик перерос в виск. В ответ послышался грозный вой остальных волков. Одна рука у меня безвольно болталась, но другой я схватился за пальто. Нужно было перевязать рану, остановить кровотечение, грязь на коже не скроет запах свежей крови. Остальные оборотни вскоре почуют мои раны и найдут меня очень быстро. Но рука не желала повиноваться. Она тряслась от боли, страха и волнения, Слишком поздно я осознал, что крики Блеза переменились. Они стали человеческими. Блез вырвал нож из своей ладони и прорычал. «Как его звали?»